5 сентября, четверг. Ян едва начался новый день, как небо уже затянуло облаками. Ян притормаживает на дорожке, ныряющей под м о с т и поворачивает направо в л а м а с а а р и проезжает мимо отдельных больших и маленьких собачьих вольеров. Справа под синие деревьев мелькают яркие хозяйственные терешки островитян. Ян приставляет велосипед к дереву, стоящему вблизи мостков, пристегивает его к стволу. На ум приходят последние часы жизни й о х а н н е с а Полиция не может найти следы. В этом-то все и дело. Следов нет. Встретиться с фотографом договорились прямо на Ламассаре. Ян замечает мужчину в очках, неловко переминающегося с ноги на ногу. Одет он в пеструю ветровку, резиновые сапоги и камуфляжные штаны. На шее болтается бинокль. Ян не может сказать наверняка, кто перед ним: ироничный хипстер, грамотно воссоздавший образы из 1990-х, или простой фотограф, нацепивший первые попавшиеся под руку старые шмотки, которые сейчас на пике моды. Где на острове самое отдаленное место? – спрашивает Ян. Описывая в в о з д у х е рукой широкую дугу, мужчина смотрит на Яна сквозь круглые, слегка запотевшие стекла очков. У него светлая борода и голубые глаза. С одной стороны, отдаленно можно назвать любое место на острове, с другой, здесь постоянно ошиваются какие-то люди. г о р о ж а н е обожают приходить сюда, ну, кто бы сомневался. Здесь множество болотных и водяных птиц. За все времена было замечено более т р 0 х с о т видов с л а п л а н с к и х и тундровых болот. Сюда прилетают фифи и исландские песочники. Мне как-то довелось наблюдать одновременно с л е т около тысячи черков свистунков. Но сейчас нас больше интересуют человеческие с л е т ы Вы были здесь в пятницу, 23 а августа? – спрашивает Ян, указывая на дачный домик. Был. Отвечает мужчина слегка разочарованный тем, что полиция не интересуется фактами о птицах. Был на Айловшип, а потом организовал у себя а в т о п а т е Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? – спрашивает Ян. И мужчина смущается в к о н е ц Вы меня в чем-то подозреваете? Ян старается напустить на себя как можно более дружелюбный вид. Поверьте, это совершенно обычный вопрос. Полиции важно, чтобы рассказы очевидцев имели под собой крепкое основание. Всегда хорошо, если находятся подтверждающие. Мужчина кивает и обещает достать список тех, кто остался на продолжении вечеринки. Вы со всеми местными знакомы? Продолжает Ян. Да не то чтобы. Большинство просто знаю в лицо. Медленно отвечает мужчина. В какой-то момент муниципалитет разыграл между горожанами новые участки на острове, и з д е ш н и е с т о р о ж и л ы совсем попрятались. Часть домиков п у с т у е т или с т а н о в и т с я д а ч е й для детей или друзей собственников. Порой сложно сказать, кто вообще собственник. Свой дом я купил в 2012-м. Мне нравится здесь, в собственных стенах. А летом дом становится для меня мастерской. Но лучше со сторожем поговорите. Он тут почти со всеми знаком. Может, на острове есть нечто такое, на что вы обращали внимание? – спрашивает Ян. Мужчины е р о ш а т волосы. Да нет, наверное. Порой тут вспыхивают мелкие споры о границах участков, но такого везде предостаточно. Ну и дом номер 17, н а склоне, который вон там, если от мостков пойти к вышке. Наверное, он никому не принадлежит, но время от времени вижу там н а б л ю д а ю щ и х за птицами. н а б л ю д а т е л е й за птицами. переспрашивает Ян. Да, я даже как-то поспрашивал в некоторых профильных объединениях, типа Тринги или б ё р d Лайфа, но они не в курсе, кем и на каких основаниях используется этот домик. Официальных данных нет. Тринго а р н и т о л о г и ч е с к о е объединение муниципалитета х е л ь с и н к и основано в 1 9 7 а в году. BirdLife — международная организация по защите птиц и сохранению их среды обитания. Товарищество более 120 сотрудничающих неправительственных организаций, основано в 1922 году, имеет представительство Финляндии. Ян записывает номер дома. Насколько хорошо вы помните его? — спрашивает он, протягивая собеседнику его же фотографию. Там изображены радостные люди, а на фоне деревянные стены комнаты, залитые мягким вечерним светом. И в самом центре Йоханнес, закрытыми глазами. На фото не видно, с кем конкретно он пришел. Вроде и припоминаю, но слабо. Это, наверное, один из тех парней, что тут документалку снимали, да? Янкивает. Ну, разумеется, остров очень маленький, и все друг друга знают. И деятельность студентов не осталась незамеченной. Учитывая эти обстоятельства, можно только диву у д а в а т ь с я насколько мало свидетельских показаний о парнях есть у полиции на данный момент. Этот парень вроде был на танцах один, остальные не появлялись. Он торчал во дворе, постояно н курил и выглядел так, будто чего-то ждет. Но с ним никого не было. А потом стемнело и время стало поджимать. п о с м е и в а е т с я мужчина, может. Пошел куда ты еще? Ян благодарит его за сведения и в задумчивости рассматривает фотографию. й о х а н н а с пришел на танцевальный вечер и чего-то ждал. Чего именно? Или кого? Ян открывает казенный холодильник на общей кухне, почти пустой. На яно с у р о в о поглядывают лишь сомнительная н а в и д упаковка молока, открытая вечность назад, половинка огурца и кусок засохшего сыра. Я не догадался заказать обед заранее. Дома тоже шаром покати, как всегда. Холодильник может похвастаться лишь исправной лампочкой. я н ставит чайник и выуживает из нижнего ящика пачку лапши быстрого приготовления. Вода уже кипит, заставляя чайник пританцовывать на подставке. я н бросает беглый взгляд на окно. Солнечные лучи пробиваются через кухонные жалюзи, расчерчивая полосами пол и стол. Кофеварка тихонько похрюкивает себе поднос. Янс ч и щ а е т налипшую на д о н ы ш к о чайника грязь. Забавно, что горький кофе в его сознании уже намертво прилип к расследованию и всем связанным с делом размышлениям. Вспоминается разговор с р о е м Куусисто. Толком не было сказано ничего. Мужчина лишь подтвердил, что е р е м е с Сильвасто с друзьями действительно снимали документальное кино. Он всячески отрицал свою причастность к жизни парней. Я н с п о м и н а е т как в газетных заголовках пару лет назад постоянно натыкался на упоминание н а ш у м е в ш е й документалки Роя «Духи», фильм, снятый в лесах Восточной Финляндии и посвященный бесконечному циклу развития и увядания всего живого. Последняя работа к о у с и с т о на сегодняшний момент, а может и вовсе последняя. Мужчины не п р о и з в о д и т впечатление человека, способного создать еще хоть что-нибудь. Ян жадно запихивает в себя лапшу, оставляет посуду в общей раковине и торопится обратно за рабочий стол. Зак чихает, Яна ш п о д с к а к и в а е т Он уже и забыл, каким тихим умеет быть Зак, прячась за своим монитором. Мы получили еще одно свидетельство очевидцам. Мужчина выгуливал собаку в тот вечер, когда пропал е р е м е с громко сообщает Зак. И что говорит? Спрашивает Ян, не стараясь скрыть скепсис. Когда речь идет об исчезновении человека, критически важны первые 48 часов. Чем позднее в полицию поступают новые сведения, тем сильнее ставится под вопрос качество этих сведений. Воспоминания искажаются, и человеческое сознание с энтузиазмом латает образовавшиеся дыры чужой информации по делу, новостными сводками, газетными статьями и сплетнями. Говорит, что на п о р н о и с т а н м и между в о с ь м ю и девятью часами видел мужчину, наблюдавшего за птицами. Ясно, это интересно, соглашается Ян. Его бы, конечно, найти и допросить. Но почему этот мужчина не объявится сам? Размышляет Зак. Любопытно то, какими словами собачник описал мужчину, ни на кого не похожий. Я м о л моментально его у з н а ю если встречу еще раз. Вся шея орнитолога была сплошь покрыта татуировками. В дверях офиса появляется Хейди. Видимо, с тренировки. Волосы до сих пор не высохли после д у ш а Иан завистью наблюдает за искрящейся энергией спортивной Хейди. Она резко садится на диван и начинается сосредоточенно вникать в разговор коллег. Раз уж все в сборе. Пробежимся еще раз потому, что мы имеем, говорит Ян, подходя к стене с материалами. Стена буквально забита пронумерованными фотографиями. На первой бледное тело й о х а н е с а сфотографированное в лесу. Кожа покойника посинела, стала мутной и местами полупрозрачной. На соседних изображениях детали окружения и единственный обнаруженный след. Зак подходит к стене и рядом со следом приписывает 42. Это прикидка криминалистов. И он изучает развешенные добросовестно и по порядку фото шейного украшения подвески, на перстянке цветочного куста, на ку с и л у о т о тиса из гугла и велосипеда, вытащенного из воды. Велосипедный замок в момент обнаружения был открыт, ключ находился в нем. То есть Йоханнес мог добровольно поехать в лес, а от велосипеда постфактум избавился уже тот, кто за Йоханнесом охотился. Под изображением тела прикреплен распечатанный список номеров, история звонков, полученная симки. Зак обвел кругом последний из них. Пятница, 23 а августа вечер, предполагаемое время смерти Йоханнеса. Судя по данным из сим-карты. Последним, с кем говорил Йоханас, был Еремеас с и л ь в а с т а Зак еще раз подходит к стене и клеит туда стикер р н а б л ю д а ю щ и й за птицами». Загадочный наблюдатель напомнил мне, что было бы прекрасно, как можно скорее узнать, кто владелец дома номер семнадцать. н на минутку подсаживается к х е й д е на диван. С Ану и друзей он успел клятвенно заверить в том, что в пятницу обязательно покатается с ними на лодке. Сейчас свободное время окажется до смешного нелепым набором звуков. С другой стороны, он отчаянно нуждается в резкой смене обстановки, которая на пару мгновений взяла бы верх над мыслями о Дере. Костяшками пальцев он с и л о й трет глаза, веки будто о т я ж е л е л и Собственник дома некто по имени т и м а Хонканен. Спустя какое-то время громко сообщает Зак. Я пробил и его на всякий случай, и не зря, если честно. Он числится гендиректором сразу нескольких компаний, никак не связанных друг с другом по профилю. Одна Содекса занимается недвижимостью, и Хонканен входит в ее правление. И что тебя напрягло? Подключается Хейди. Я подобные схемы не раз уже видел. Фирма зарегистрирована буквально одна за другой. Я почти ручаюсь, что этот гендиректор бумажный от и до. Думаешь, он подставное лицо? Именно. А хонкани не почти нет информации, судимостей тоже никаких. Но все номера телефонов одноразовые, предоплаченные симки. Понял. Нужно им заняться, говорит Ян, после чего резко замолкает. У Хейди звонит телефон. Не повторите еще разок, спрашивает Хейди у звонящего. Я с н а спасибо, произносит она и озадаченно смотрит на Яна. В доме Роя нашли пару резиновых сапог 4 2 р г о размера. На подошве следы грязи и хвоинки, что идеально вписывается в картину, сообщает она и кивает на фото следа. Все улики так или иначе ведут к Усисто, бормочет Ян. И в офисе царяется тишина. Из ящика с бумагами Ян достает облезлый теннисный мячик. Лови, говорит он, когда мяч и к уже летит. Хейди без труда ловит. Вот эта реакция, правда, она удивляет и саму Хейди, у которой вырывается смешок. Ну, первое, что приходит в голову, спрашивает Ян. Хейди подкидывает мячик в воздух. Место обнаружения трупа первого и место пропажи второго парня оба находятся на природе. Субъект на что-то намекает, спрашивает она и кидает мяч обратно Яну. Субъект довольно осторожен, хорошо себя контролирует, действует спокойно, даже следов не оставляет, ну за исключением одного, говорит Ян, поймав мячик. Как именно й о х а н е с у удалось заманить в лес? Почему е р е м и с пропал только спустя несколько дней? Тут точно не все так просто. Может, парней связывает что-то еще? Общий секрет, общий враг. Хейди хватается за мяч и задумчиво вертит его в руках. А мотив? За что убили й о х а н е с а Может ли за всем этим стоять Рой Коусисто? Спрашивает Ян. Если убийца Рой, то убивал ли он раньше? Мячик выскальзывает из рук Хейди и катится по полу. Зак увлеченно наблюдает за теннисом детективов. Я отобрал все похожие исчезновения за последние десятилетия, где пропавшие мужчины от 18 д о т р и лет, говорит Зак, потягиваясь своей черной толстовке, глаза за стеклами очков выглядят сильно уставшими. Так что конкретно мы ищем? – спрашивает Хейди. Ищем то сходство, но надеемся при этом на яркие отличия, – отвечает Ян. В данный момент хорошо бы уже чем-то ограничиться и копать вглубь, а не вширь. То есть нужно молиться, чтобы сейчас не начали всплывать аналогичные случаи из прошлого. Короче, ищем мужчин не старше тридцати, которые пропали на территории природных заповедников, уточняет Зак. У меня пока не получается вычленить именно таких, так что придется просмотреть и тех, кто не совсем подходит. Это займет какое-то время. Спустя полчаса в дверь стучится Йона, тем самым нарушая офисную тишину. Как у нас дела? Хиди поднимает брови, затем подбородок принюхивается. Запахло едой. Хиди кажется себе диким зверем, которого пытаются приручить, и вот эти-то самые попытки выводят из себя своей очевидностью и эффективностью. В животе предательски урчит. Не умрите с голоду. Помню из полевого опыта, что на еду иногда остается слишком мало времени. Комментирует Йона и ставит на стол сразу два бумажных пакета с логотипом одного суши-ресторана. Не дожидаясь благодарности, она садится на к р а е ш е к э того же стола, игнорируя творящийся на н ё м бумажный хаос. Поиски пока безрезультатные. Добровольцы взяли перерыв в т е р р и т о р и я уже исхожено вдоль и поперек. Репортует я н На еду он даже не взглянул. Они развернули на с т о л е огромную карту с помеченными на ней участками, где поисковые отряды уже побывали. Хайди замечает, что Йона уселась прямо на центральные районы х е р с и н к и и теперь их не видно. Мы опросили близких. Парни были знакомы друг с другом, так что пока делаем упор на то, что еще между ними общего или кто. ботаник-киностудент и увлекающийся техноотшельник Хикикомори или как там задумчиво уточняет Йона. А что если наш убийца вообще специализируется на одиночках? В жизни таких людей можно войти максимально незамеченным, так? Ян кивает и внутренне соглашается с ходом мысли начальницы. Может, знакомились через чат, Тиндер, а с компьютером что? Успели покопаться? – спрашивает она у Зака. Вероятно, Йоханнс занимался продажей наркотиков, но по мелочи и все переговоры шли через тор. Но там же и бреда всякого навалом. Чисто теоретически существуют же сайты, поддерживающие людей в желании совершить самоубийство. Так-то да, – говорит Зак. Форумы самоубийц, разумеется, существуют, но судебные прецеденты можно по пальцам пересчитать. Да и те все в США. Если бы у нас появился потенциальный самоубийца, поддержку он искал бы где-то там. Встав со стола, Йона подходит к стене с материалами. Я наглядно отобразил перемещение сим-карты Йоханаса н в его последние дни. Продолжает Зак. Йоханас н постоянно заходил вот сюда, сообщает он, отмечая ногтем точку на карте, где встречаются сразу два значка разных цветов. Здание в районе р о й х у п е л т о это промзона. И что за здание? Тут же спрашивает Йона. Клуб в полти. Если верить нашим данным, Йоханнес был там на кануне смерти. Подрабатывал диджейм. Подпольный клуб для своих, широко известный в узких кругах. Вход по приглашениям. Невзрачное снаружи место, даже на Google к а р т ы не нанесено. Помещение снимают и арендодатель Содекса. Согласно реестру Юрлиц, деятельность этой фирмы как-то связана с недвижимостью. Надо будет уточнить. Еще раз название, спрашивает Ян. с у д е к с а отвечает Зак. А это не та фирма, у которой ген-директором числится мутноватый х о н к а н и н вспоминает Ян. Эта деталь придает силу, воодушевляет его. Хоть какая-то связь. Кажется, п о д о б н о й мелочи им и не хватало, намек, а ниточки. Никогда не знаешь, какой из фактов окажется критически важным в раскрытии дела. Хотя работа планомерно год за годом тушила Янов юношеский идеализм, запал то все равно остался. Жажда справедливости. Несмотря на постоянный контакт с обескураживающей человеческой жестокостью, он продолжает упорно трудиться за правду против зла. Самое время наведаться в п у л ь т е Хейди. Район Рой Хупелто, улица Пультити, прямо перед Хейди светлое заводское здание. Со стороны оно едва ли выглядит местом, которое является молодежи в сладких грезах, но кто Хейди вообще такая, чтобы оценивать привлекательность клубов? Она представляет себе тех, кто открывает свой техно-клуб, где вздумается и закатывает там бурные вечеринки. Неужели Хейди настолько уныла, если за всю свою жизнь почти не пересекалась с культурным андеграундом? Лето выдалось жарким, и из разных районов столицы то и дело поступали рапорты о нарушениях общественного порядка, связанных с уличными тусовками. Остров Сомпасари до сих пор купающийся в летние праздности и неофициально ставший конечным пунктом тусовочных паломников. продолжает оскорблять слух владельцев дачных домиков на берегу. Грохот т а м о ш н и х музыкальных басов легко разносится по воде. Ян думает о том, нравятся ли все эти пляски львам из зоопарка на корке асаари, но вскоре переключается на более важные размышления о здании Врой Хупелто. Он ищет в телефоне регистрационные данные с у д е к с ы Основной вид деятельности 682 владение и сдача в аренду собственной или ризинговой недвижимости, прочее, обслуживание и ремонт транспортных средств, предоставление помещений под склад, выполнение строительных работ определенного типа. На месте пока никого, и они с Хейди решают на удачу подергать двери. Закрыто. На этом участке два совершенно одинаковых здания, похожих на заводские цеха, и в одном из них скрывается пульти. Что же во втором? – обеспокоенно спрашивает Хейди. Именно в этот момент кто-то выезжает во двор на велосипеде, спешно салютует, тормозит, после чего прислоняет велосипед к стене, не пристегивая его. Простите за ожидание, – говорит мужчина, шаря по карманам в поисках ключей. Человек, представившийся менеджером ресторана в полти, выглядит так, будто ни разу не встречался с солнечными лучами. Красноватые глаза, белые волосы, похожие на пух, наводят на м ы с л ь о кроликах-альбиносах. Мужчину довольно легко представить крадущимся в темноте и ведущим ночной образ жизни. Дверь открывается, и они оказываются в просторном зале. м р а к резко рассеивается. Мужчина нажал на выключатель. л ю м и н е с ц е н т н ы е лампы окрашивают помещение в холодные неуютные тона. Обычно мы открываемся в час ночи, приглушенно сообщает мужчина, брезгливо переминаясь с ноги на ногу. Весь пол чем-то заляпан. Вы видели его в четверг 22 а в г у с т а Переходит к делу Хейди, показывая мужчине фотографию Йоханнса. Тот смотрит на фото, склонив голову. О, это же Йоханнс, говорит он, склонившись чуть ниже к экрану. Диджей Ярвинен. А что? Когда вы видели его в последний раз? Тогда и видел двадцать второго. У Йоханаса было короткое выступление, отвечает мужчина. Что он натворил? Вы говорили с ним в тот вечер? спрашивает Хейди. Но мужчина лишь качает головой. Йоханас на редкость замкнутый парень, но играет отлично. Я не знаю, как он провел тот вечер. В клубе была тьма народу. Но список тех, кто пришел у меня, остался, могу показать, если надо. Но там многие записаны по никам или кличкам. Спасибо, говорит Хейди. Мужчина удаляется за списком. Ян и Хейди немного осматриваются. Полупустой зал. Его стены и пол выкрашены в черный. В помещении чувствуется ненавязчивый сладковатый запах, будто застоявшийся аромат энергетика. Мужчина возвращается с телефоном в руках. Это трубка п о л т и с ней сверяются на входе, сообщает он, и одновременно ставит на стол пиво, принесенное из подсобки. Вечеринка обычно длится до шести-семи часов утра, и тот день не был исключением. Где-то в полседьмого все окончательно разошлись, и клуб мы закрыли в восемь. Кто из них был знаком с й о х а н а с о м спрашивает Ян, указывая на телефон в руках мужчины. Там открыта заметка со списком имен. Тут я пас, я их просто не различаю. Это куча одинаковых чуваков, одетых в черное, отвечает мужчина от х л е б ы о а я пива. А что насчет него? спрашивает Хейди и показывает фото Иеремиаса. Он был здесь в тот вечер, продолжает она, внимательно изучая раздумывающего на д о т в е т о мужчину. м Нет, тут я тоже пас, признается он. Иоханаса я знаю лично, поэтому могу как-то выделить в толпе, но со вторым уже помочь не могу, извините. Говорит он и начинает поигрывать связкой ключей, висящих на металлической цепи. Простите, я сегодня торможу. Может, хотите чего-нибудь выпить? Запинкой произносит мужчина, кивая в сторону подсобки. Очевидно, где-то там у них кухня. Барная стойка и все холодильники рядом с ней совершенно пусты. Нет, нет, спасибо, выпаливает Хейди. А вот от записей с камер видеонаблюдения и прочих фото и видеоматериалов мы бы не отказались. У нас снимать запрещено, да и камер тоже нет, если честно. Во время тусовок мы всех прямо на входе заставляем заклеивать камеры телефонов, быстро сообщает он. А на самом здании камеры есть, уточняет Хейди. Мы не пользуемся услугами охранных компаний, обходимся своими силами, так сказать, отвечает мужчина с усмешкой. Хейди решает не углубляться в понятие свои силы. Они направляются к выходу. Звоните, если вдруг что-то вспомните, — говорит Хейди, вручая мужчине визитку. В нескольких метрах от входной двери она замечает рисунок — белое изображение на черной стене огромная, почти светящаяся буква д в б й н В, второй угол о к к о т о р ы й изменен в нарисованный одной линией волчий силуэт. Что это? — спрашивает Хейди, показывая на рисунок. Граффити, — отвечает мужчина. И что оно означает? Мужчина продолжает позвякивать связкой ключей. Уж Копы то должны быть в курсе. И все же настаивает Хейди: Дубло в, Волки, Байкерский клуб, они в л а д е ь ц ы этого места.